тот кто говорит из темноты эй да ты сломал небесные кандалы ванзы сказал лаолун и в его голосе слышалось уважение как ты это сделал Хуфайцин не ответил он продолжал ощупывать свои руки насколько позволяли цепи и размышлял как сломать звенья и если бы он только их видел почему бы тебе не воспользоваться лисим огнем предложил Боя. Хуфайцинь вспыхнул, со злостью клацнул зубами. И как он сам до этого не додумался? Лисьи силы не были запечатаны небесными кандалами, а он несколько небесных месяцев просидел в темноте. «Какой же я болван!» — сердито подумал Хуфайцинь. Тьма сочла нужным промолчать, хотя и молчание могло быть красноречивым. Боя тоже так думал. «Повезло ему, что я демон чести», — подумал Бая, осторожно располагаясь в небесном ободе так, чтобы не касаться его. «Я ведь запросто мог его обмануть, и что бы он мне сделал?» с запечатанными то силами. Хуфайцинь прищелкнул пальцами. Бледно-синие огоньки заплясали около него, слабо освещая темницу. Яркого огня он создать не смог. Вероятно, небесное железо ограничивало и его лисьи силы. Но он хотя бы видел теперь цепи, опутывающие его. О том, что творится со спиной, он предпочитал не думать. В книгах он читал, как разрывали цепи прославленные воины древности. Даже в мире людей об этом ходили легенды. Силач Лидзе, которого захватили в плен враги и опутали цепями в кулак толщиной, разорвал цепи и перебил целое войско всего лишь двумя звеньями по одному в руке. Потом он основал династию Ли и стал императором, а в конце жизненного пути вознесся и теперь пребывает на небесах в качестве одного из богов войны. «Ну, я, конечно, не силач ли дзе?» пробормотал Хуфайцинь. Разорвать цепи он сумел, но со спины его окатило такой болью, что он на мгновение лишился дара речи. Он поднялся, пошатываясь, подбрел к решетке. Тоже небесное железо. «Значит, ты лисий бог?» спросил из темноты Лаолун. Хуфайцинь вздрогнул всем телом. «Как ты узнал?» «Не считая того, что вокруг тебя пляшет лисий огонь?» уточнил Лаолун со смехом. Хуфайцинь покраснел и почувствовал себя глупо. Глупо было и отнекиваться, поэтому он ответил утвердительно. «Да». Хм, неопределенно отозвался Лаолун. Хуфэй Цин взялся за решетку и попытался ее выломать. Каждый пруд был в два пальца толщиной. Петли, на которых висела решетка двери, были массивные. Так не получится, сказал Лаолун, который, вероятно, наблюдал из темноты. Примени духовные силы. Небесное железо слабо, когда дело касается Ци. «Потому на тебя надели прежде запечатывающие духовные силы кандалы». Хуфэйцин понятливо покивал. Он подумал, что за грохотом военных барабанов никто не расслышит, как он выломает решетку, а глубина, на которой расположена темница, скроет духовный всплеск. Да и мы не до него сейчас, они слишком заняты военными сборами. «Кстати», — добавил Лаолун, «можешь поджечь ее лисьим огнем». «Интересно, будет взглянуть, что получится». «Железо не горит», — возразил Хуфэйцинь. «А где же лисье любопытство?» — разочарованно вопросил Лаолун. «Я ведь подкинул тебе такую хорошую идею». Хуфэйцинь недовольно фыркнул, но невольно покосился на левитирующий над его головой синеватый огонек. «Поджечь лисьем огнем железо? Что за чушь? Да кто станет...» Рука его сама собой вытянулась, палец указал на решетку. Лисий огонь перекинулся на нее. Хуфейцин отшатнулся от решетки в легком потрясении. Железо действительно не горело. Оно плавилось и капало на каменный пол темницы, прожигая в нем дыры. «И даже усилий прилагать не пришлось», — резюмировал Лаолун. Хуфейцин протиснулся между оплавившимися прутьями решетки. «Любая леса протиснется куда угодно, если пожелает. Такова лисья природа». И поглядел по сторонам. «Не мог бы ты сделать мне одолжение, Ван Цзы? Освободи меня. Что-то мне подсказывает, что моя помощь тебе понадобится». «Правда?» – рассеянно отозвался Хуфэйцинь. Он соображал, как ему выбраться из темницы и покинуть небеса незамеченным. «Именно об этом я и говорю» сказал Лаолун, точно мог читать его мысли. «Если освободишь меня, помашешь небесному дворцу хвостом уже через пять небесных минут». Хуфейцинь всмотрелся в темноту, откуда доносился голос. Он ничего не знает о том, кто говорит из темноты. Он может оказаться кем угодно, даже подсадной уткой. Не лучше ли оставить его там? Хуфейцинь нахмурился собственным мыслям. Как-то не полисье это было — бросать другого в беде. Они ведь несколько небесных месяцев провели вместе в этой темнице, разговаривали. «Ну, если он попытается меня схватить или еще что?» — подумал Хуфейцинь. «Отпор я дать смогу. Силы ко мне вернулись полностью». Он подумал, что прежде нужно взглянуть на того, кто говорил с ним из темноты и заставил лисий огонь подплыть к противоположной стороне темницы. Там тоже была решетка из небесного железа. Хуфейцин подошел и подбавил яркости в лисий огонь, чтобы разглядеть того, кто был за решеткой. И сам не понял, как отпрянул, точно его отбросило волной панического страха. За решеткой на каменном полу, присыпанном соломой, лежала отрубленная драконья голова.